Тотальная война После возвращения в Берлин я увидела войну во всей ее безжалостности. Авианалёты наносили огромный ущерб, погибало все больше людей. Начались бои за Сталинград. О конце этой кампании нечего было и думать. От Петера с Полярного фронта приходили утручающие известия. В первом письме он сообщал, что за день до его прибытия русские захватили два опорных пункта и убили всех солдат и офицеров, прикончили даже раненых. Спастись от резни удалось одному единственному немецкому солдату. «Мой брат тоже теперь сражался на Восточном фронте и даже побывал в штрафной роте». Его лучший друг, работавший с ним на фирме нашего отца, донес, будто Гейнс покупал мясо на черном рынке и пренебрежительно отзывался о Гитлере. Я была в отчаянии, что не могу помочь ему. Для меня было невозможно в разгар войны обратиться к фюреру с личной просьбой. Все эти переживания снова уложили меня в постель. Как всегда, облегчение я надеялась найти в горах. Но после того, как доктор Геббельс в феврале 1943 года объявил тотальную войну, в горный район разрешалось ездить только на основании медицинского заключения, которое еще нужно было утвердить в Минпропе. Два врача выдали справки, в которых мне настоятельно рекомендовалось пребывание в горах. Тем не менее, министерство отклонило мои ходатайства. Пришлось оставаться в Берлине. Ночью, 1 марта 1943 года, в своем доме я пережила одну из самых ожесточенных из непрерывной череды бомбежек. Двери сорвало с петель, оказались разбитыми все стекла. Я думала, у меня лопнут барабанные перепонки. Настолько сильными были взрывы. Нам с прислугой удалось погасить семь зажигательных бомб. Когда бомбардировщики улетели, мы вышли во двор. Все вокруг горело. Слышались крики о помощи из соседнего дома, в котором проживала дружившая со мной семья Гейер. Вместе с их прислугой нам удалось вынести из огня двоих детей. Небо еще долго оставалось багровым. На следующий день мы насчитали на моем участке остатки почти двухсот зажигательных бомб. А на сучьях дерева, неподалеку от балкона, обнаружился искромственный труп английского летчика. Я была уже не в состоянии выносить эти ужасы и не хотела больше оставаться в Берлине. Тут мне помог Альберт Шпейер. Предложил в Китсбюэлле комнату в доме Тотта. Поскольку доктор Фанк снимал для организации тот макеты сооружений Берлина, работая на мою фирму, то я как-никак имела право на кратковременное пребывание там и решила принять предложение. Ночь перед отъездом мне не забыть никогда. Это было словно конец света.